Давай знакомиться, что ли, спросил старик, одной рукой шаря по карманам в поисках чего-то. Может, сигарету искал. Велесу почему-то тоже вдруг захотелось курить. Любопытно, что вторая рука старика так и лежала на дробовике, словно приклеенная. Велес, меченый, ухмыльнулся старик, указав пальцем на шрам. Она родимая, пометила!» Пояснять, кто это она, не нужно было. Любой бы понял, о чём говорит старик. Зона. О как это случилось? Позвольте полюбопытствовать. А не твое дело, снова ухмыльнулся старик, наконец найдя, что искал сигареты. Поткнул в рот одну, положил пачку в карман и чиркнул зажигалкой. Всё одной рукой и не спуская глаз с Велеса. Время от времени он поглядывал и по сторонам, быстро, не специально профессиональная привычка. Старик Меченый находился тут явно не первый и вероятно даже не третий-пятый год. "Вы грубиян", произнес Велес после минутного молчания. "Такой родился", пожал плечами Меченый. А Велес удивленно вскинул брови. Старик реагировал на его поведение не совсем так, как обычные сталкеры. Впрочем, он быстро оправился и заметил в глазах старика то чего никогда не видел у других людей зоны. Вы очень давно здесь, сказал он, сделав ударение на слово очень. Старик с усмешкой кивнул. Казалось, он собрался сейчас что-то сказать, но вместо этого воткнул в рот сигарету и еще затянулся, видимо, передумал. Слышали о дезертире? Доводилось, глупый юнец. Старик стряхнул пепел и снова быстро осмотрелся. Отсюда можно выбраться если сильно захочется, способов много. Зона не капкан, она никого не держит. Только за кордоном для нас жизни уже нет. Старик зажал сигарету в пальцах и фильтром стукнул себя по виску. Зона здесь. Можно уйти из нее, но она из тебя уже не уйдет никогда. Любопытная философия. Помолчав, Велес еще спросил: "А про апачи слышали?" Апач старик задумчиво нахмурился, потом улыбнулся. Это тот герой, что по пенке себя подорвал? Слышал. Да вообще, то я его даже знал немного. Хороший парень, но без башки зона этого не любит. Я, Апач, говорил: рано или поздно но сдохнешь тут. Знаешь, что отвечал?» Нет, ответил Вилис, потому что старик замолчал, ожидая этого ответа. Хер и врыла трезвой не помру, а пьяного она меня не видит. Тут старик рассмеялся и хлопнув себя по коленке, добавил: "И прав ведь был. Сам себя по пьянке грохнул. Видать и правда, по пьянке она его не видела, а вот по трезвяку приглядывала, сдохнуть не давала". О, велес, я много кого знаю в этих местах. Остановил его новый вопрос старик. "Если ты хочешь о ком-то спросить, спрашивай". Не надо мутить мне бошку левыми именами, чтобы я случайно тебе сдал того, кем ты интересуешься. Простите, смутился Велес, намерение Коева этот старый сталкер непостижимым образом распознал. То ли шибко умный, потому что старый, то ли чувствует все наперед, потому что живой до сих пор. У меня действительно была такая мысль. Вы угадали верно. Человек, который меня интересует, и которого вы могли знать, Шарый. и его друг, чьё имени я, к сожалению, не знаю. Но я слышал, что он был чистокровным негром. Старик молча курил, пока огонек не дошел до фильтра. Он явно крепко задумался. Не вспоминал, а именно задумался. Но несмотря на задумчивость, рука по-прежнему на дробовике. Сидит прямой, спина напряжена, Глаза поминутно сканируют местность. Они все мертвы давно, наконец произнес старик. Зачем тебе? С ними связана одна любопытная легенда зоны, уклонИлся от ответа Велес. Где-то тихо заскулили. Грустно так, а потом громовой рык и тишина. Велес еще не успел осознать звуки, а старик уже пропал. Только краешек плаща видно. Вон из-за дерева торчит. Рядом где-то, сказал старик, садясь обратно минут через пять. прислонившись плечом к дереву, усмехнулся. Никогда не слышал, чтобы эти твари так скулили. О, да, я тоже. Поразительно. Не пизди старому человеку, слегка ворчливо отозвался старик. Вижу, в курсе ты Слышал уже, как они скулят. Давай колись лучше, где слышал. Они ведь только подыхая скулят. А этот явно не вздыхает. Вот чтобы мне на месте провалиться, но он будто беспокоится за кого-то. Велес предпочел промолчать, а старик, похоже, привык, что разговоры полны таких вот пустых пауз. Сталкеры, они чем дальше бродят по этой земле, тем меньше чешут языками у костров. Знаешь, парень, заговорил он, подкинув в костер веточку. Я нечасто их видел, черных псов. Пару раз было дело, сталкивался нос к носу. Чуть не сожрали они меня. Грамотно охотятся, почти всегда парой. Все собаки те одиночки, никого к себе не подпускают. А эти считай всегда вдвоём. Он помолчал, что-то вспоминая. Я убил одного давно очень. Ты знаешь, было в его этих кровавых глазах что-то, чего в других тварях я тут не встречал разум, личность, если хочешь. Но что-то такое в них есть. По мне, страшнее твари в зоне просто нет. Вынужден с вами не согласиться. Черные псы при должном обращении очень хорошие и добрые, но на самом деле их просто не понимают. А, -а, -а не понимают. Старик послал ему такой долгий взгляд с непонятным выражением глаз, что Велес устало не по себе. Раб вспомнился, аж мурашки по спине побежали. Так что насчет Шарова? Вы его знали? Что ты на «вы» все? — Стараюсь быть вежливым. А, понятно. Старик сделал круглые глаза и покачал головой. Кажется, записал в число людей слегка больных на голову. Вот так оно и случается со всеми культурными людьми, рано или поздно. Так вы сл... вы вообще ни хера не слышали. Они водку пьют и колбаску кушают, проворчал старик. Некоторое время оба молчали. Велес в костер смотрел. А вот старик в костер не посмотрел ни разу. Вилес только сейчас обратил внимание, даже подкидывая новые ветки, меченый не смотрел на огонь. Почему? Оно понятно. И глаза привыкли к темноте. Но один прямой взгляд на яркий свет и потребуется секунд десять, чтобы способность видеть в темноте более-менее восстановилась. Как все таки проблематично человеку жить на этой удивительной земле. Ни ниуха нормального, ни слуха нет. Одни глаза, и те откровенно слабые, да по большому счету практически вообще слепые. Веченин, ты знаешь что-нибудь о Шарме и его друге? Я их немного знал. Шустрого за вторым не общался. Так, два раза пересекались, здоровались, буркнул старик. Помолчав, рассказал то, чего Велес еще не знал. Твой шарый это Шустрый. Иногда его Шустриком называли. Он бегал очень ловко. Да бегался, мать его. Друг его никакой не негр. Хер знает, с чего такие разговоры пошли. Обычный хохол, тупорылый, правда, Обжегся он в аномалии. Харя почернела. Вот и прозвали Нигер. Благодарю. Не за что, старик ухмыльнулся. Хочешь узнать больше о них? Да, это было бы просто замечательно. А что у тебя полезного есть? Так же ухмыляясь, спросил старик. Фелис улыбнулся в ответ на хитрую ухмылку старого сталкера и снял рюкзак со спины. Пока он этим занимался, старик вдруг хохотнул и спросил: "Фелис, А что у тебя с кофтой? С кофтой? Сталкер поставил рюкзак в ноги и коснулся груди пальцами. Холодно, однако. А теперь без рюкзака еще и спина мерзнет». Е случай. Уснул с сигаретой. Ага. Она голову лампа грохнулась, когда с дивана соскочил. Вилис ойкнул и положил ладонь на макушку. Бугристые, щетинистые, как в каске прям. Лицу стало жарко от прилившей к нему краски стыда. Да ладно, твои проблемы, можешь не отвечать, хохотнув, махнул рукой старик и указал пальцем на рюкзак. Если там есть кусок колбасы на пол кг, я тебе расскажу вообще всё, что об этих двоих знаю, и даже то, что только слышал о них. Пелес совсем смутился и замер, склонившись над рюкзаком. Старик облизнулся нетерпеливо. Ну что, есть там у тебя колбаса? К сожалению, нет. Бля, разочарованно протянул старик. Вздохнул и поведал: "Давно, знаешь, хабар приличный не попадал. Так хочется чего-нибудь этакого пожрать, колбасы какой-нибудь, да хоть что-нибудь не из пакетиков". "Увы", развел руками Велес, посмотрел в рюкзак. "Сверху мягкая бумажка, а что внизу? Хоть убей, вспомнить не получается". Очал было копаться, а потом взял и подал рюкзак сталкеру через костер. — Смотри, меченый, если найдешь что-нибудь, что тебе понравится, будет твоим. Серьезно? Старик впервые отпустил и поставил дробовик на землю, однако не слишком далеко. Он по-прежнему мог схватить его в долю секунды и тут же начать стрелять. В рюкзаке старик копался минуты три, время от времени посылая Велесу странные взгляды. Наконец он взял несколько вещей и рассовал их по карманам, после чего передал рюкзак обратно. Любопытно, что самое ценное, мягкую бумажку, меченый брать не стал. Ты больше так рюкзак никому не давай, заметил старик после минутного молчания. На молчаливый вопрос гостя ответил так: Видно, что вещички у тебя с кого попало набраны. Может, мародерством ты их набрал? Честно трупы обносил? А может, сам эти трупы трупами и сделал? Или вовсе за бандиты примут? Две секунды и дырка в башке. Так, на всякий случай пристрелят. Благодарю за науку. Не за что. Старик снова закурил. Три года здесь, и такой простой херни не знаешь. И любит народ зоны вопросов. Появились вопросы и пуля в лоб, чисто ради профилактики. Старик докурил молча. А затем, устроившись поудобнее, заговорил: Смотри по сторонам. Две пары глаз видят лучше, чем одна. Шустрый был хорошим сталкером. Давно. Тогда тут, не поверишь, еще баб щита и не было, а те, что были, их всех по именам знали по обе стороны реки. Тогда я с ним пару ходок сделал. Так, до Припяти. Дальше не совались. Потом мы разминулись как-то. Зона тогда менялась: новые люди, новое оружие. Хорошее время было парень. Хорошее. Старик замолчал, минут пять сидел, печально глядя в сторону от костра. Наконец снова заговорил. На кордоне даже шлюхи у торговцев появляться стали. Не по себе мне с такого было. А с другой стороны, всегда баба рядом есть. Только хабар, таскай, и все будет. «Обслужат по полной. Тогда он с этим хохлом испутался. Полудурок он был, нигер этот. Припёрся как-то к торговцу и втирал что-то шустрому. Никто не знает, о чем точно там речь была, но говорят, нигер пытался уболтать шустрика на поход к оврагу. Авраг? Что-то знакомое в этом названии. Только вот что? Впрочем, может, дело в другом. Авраг слово обычное. И чего особенного в нем нет. Может, потому и кажется знакомым. Авраг, кивнул старик. Ты молодой, а зона другая теперь. Аврага уже нет. По крайней мере, того Аврага нет. Он близко от центра. Сейчас там просто низинка такая, Все травой поросло. Раньше жуткое было место. Туман стелется. Кто в него вошел, назад уже не выйдет. Говорят, там Шустрик изгинул. Негер ушел в зону 1 изкинул. А Шустрик тоже ведь молодой был, дурак. Впрочем, и я тогда не лучше был. Во всякое дерьмо улез. А вот нахуя старик снова надолго замолчал. Велес не торопил. Одна тайна уже раскрыта. Понятно, почему место гибели Шустрого никто не смог найти. Оно так изменилось, что даже имея подробное описание, найти его невозможно. Точнее, можно, даже по нему пройдешь раз двадцать, но и тогда не поймешь, что уже достиг своей цели. Он двинул его искать. Больше о шустром ничего не известно. Думаю, он спустился во овраг. тогда место это все знали. А сейчас уже многие мертвые. очень многие. Ты ведь овраг ищешь? Верис кивнул. — Я расскажу, как найти. Слушай. Меченый очень подробно описал место, где располагался таинственный овраг. Потом они просто разговаривали. Беседа вышла интересной для обоих. Меченый много знал о зоне, об артефактах и группировках. Что говорить? Он помнил дни, когда в зоне еще не было свободы и долго, почти древняя история. Старик жил в этом аномальном безобразии минимум лет десять, а судя по всему, даже дольше. Он знал немало интересных способов покинуть зону. Прямо рассказал только о возможности на хвосте у волны. Конечно, без особых деталей, так, в общих чертах. все таки они просто общались, и они обсуждали важные дела. Нюансы таких вещей настоящий сталкер бесплатно не рассказывает. Но старик упомянул, что именно так в свое время зону покинул самодовольный щенок. Речь шла, конечно, о дезертире. Меченый от чего-то был весьма невысокого мнения о парне. Об остальных возможностях, которых, как оказалось, довольно много, старик говорил в двух словах и часто с юмором. Велес слушал с некоторой долей разочарования. Ему бы о том знать четыре года назад, можно было бы обустроить бизнес немного иначе, с большей отдачей. Впрочем, такие эмоции сталкера быстро покинули. Он уже давным-давно не имеет отношения к тому прибыльному мероприятию броды правления коим араб на неделе Лизой. А вот о базе организации и новой возможности легко и просто с за кордон старик понятия не имел. Издеваешься над стариком, да? криво усмехнувшись, проворчал Меченый, когда Велес упомянул о таком безопасном и быстром, но жутко дорогом способе покинуть зону. Что ты? я говорю искренне и совершенно серьезно!» воскликнул Велес, а Меченый ему сразу поверил. Весок вот пальцем указательным вовремя почесал, досадливо крякнув. Как-то на автопилоте он собрался было что-то другое сделать этим пальцем. Но вовремя спохватился и почесался. Правда, не шибко убедительно. Велес покраснел от обиды и выложил старику информацию о местоположении базы, именах, паролях. Из головы совершенно вылетело, что систему из трех паролей для облегчения идентификации положения сталкера и той суммы, какую с него надо содрать, Лиза сочла неэффективным припиздяком босса и безжалостно устранила. В общем, все рассказал. Старик молчал довольно долго и смотрел на него тяжелым, пронзительным взглядом. "Проверю как-нибудь", наконец сказал он. Велесу вдруг подумалось, что этот человек однажды придет к Лизе в гости. Не сейчас, месяцев через 6. Кто знает, вдруг гость просто бродит по зоне и всем встречным поперечным рассказывает сказки. А в указанном месте сидит снайпер и десяток бандитов. Валят сталкеров, да обирают. Вполне может быть. Зона все таки Лучше выждать, а потом осторожно проверить место. Велес поступил бы совершенно по-другому, а вот Оля сделала бы именно так. И пришла бы вооруженная до зубов. Так да месту подходило бы аккуратнее, чем крысиный волк в лагере спящих сталкеров к кругу закоп еды. В общем, остаток ночи оба провели в доверительной беседе ни о чем. А больше сталкер бесплатно все равно не доверит. Жизнь у него такая, все чаще голодная. За пару часов до рассвета старик даже поспать прилег. — Ты на коряге ты побудь и по сторонам полей устраиваясь за деревом, произнес старик. Причем улегся он так, что ствол дробовика, словно бы случайно, уставился Велесу прямо в лоб, а одна ладонь, явно не случайно, легла на приклад, поближе к спусковому крючку. «Только пушку свою не трогай. Почему? спросил Велес, глядя в широкое дуло дробовика. Первый выстрел идет с приводом. Насколько он помнил, их существовало две разновидности вакуумный и более новый гравитационный. По убойности они не различались, по надежности и цене различались сильно. А вот дырки в людях делали одинаково большие. Сплюя чутко, зевнув, ответил старик: Шуршать начнешь, нервы могут не выдержать. Возьми пальну, без башки останешься. Оно тебе надо. А если в наш лагерь совершенно неожиданно придет кто-нибудь ужасный, С клыками и когтями, непременно голодный и совершенно лишённый воспитания. «Хе -хе, тогда кричи, ответил старик, перестав ворочаться в своём плаще, который, как и большинство сталкеров, был для него защитой от дождя, ветра и постелью. Спустя несколько минут старик снова зевнул и проговорил сонным голосом: Странный ты, говоришь, совсем чудно. Или улыбнулся. За весь разговор, длившийся, наверное, часа полтора, старик ничем не выдал удивления по поводу его манеры речи и манер вообще, однако, как минимум, речь его удивила. Интересный старик. Любопытно, а что если это на самом деле давно потерянный, считавшийся мертвым загадочный брат Араба, которого у него никогда не было? Как в бразильском сериале. Сталкер улыбнулся этой мысли. Жаль нельзя озвучить ее конкретно для ушей самого араба. Старый босс после такого предположения наверняка позеленел бы от бешенства. За час до рассвета старик проснулся и предложил Велесу подремать. Отказываться было неприлично, так что сталкер поблагодарил и прилег. В рюкзаке, конечно, а то совсем окалеет, лежа голой спиной в снегу. Что интересно, он и правда задремал с мыслью о том, что голове достаточно тепло, несмотря на частичное отсутствие шапки. А вот проснулся с мыслью, что голова сильно чешется. Попробовал было почесать, чуть не взвыл. Оказывается, если волосы слиплись от какой-нибудь вязкой и застывшей фигни, то когда их чешешь, даже ухи больно, и брови вверх ползут вместе с кожей. Так и скальп себе оторвать недолго. Осторожно убрав руку от головы, Велес аккуратно поднялся, сел на корягу и вежливо поздоровался. Ваф радостно ответил Рут на приветствие. Кут промолчал. Он с заметным любопытством обнюхивал потухший костер. Там осталось несколько теплых угольков, и от них шел дымок. Чем-то это Кута сильно заинтересовало. Он даже носом костер пошевелил, чтобы до угольков добраться. Однако неосторожное движение привело к тому, что зола взмыла вверх и разлетелась в разные стороны. Горячие угольки с шипением разлетелись по снегу и быстро остыли. Кут так и стоял над костром, недоуменно моргая. Морда вся серая от золы, уши к черепу прижаты, напрягся весь и и чихнул. Зола с морды разлетелась новым серым облаком. Кут отскочил и разразился гневной лающей тирадой, адресованной этому монастырному облачку. А оно быстро рассеялось, и Кут, удивлённо ворча, опять к костру подошел. Но теперь там уже не было ничего интересного. Фыркнув, стал обнюхивать следы на истоптанном снегу вокруг и внутри маленького лагеря. Да, меченый пропал. Как, куда непонятно. Ну, сначала было непонятно. Принюхавшись, Велес определил направление, в котором ушёл сталкер. Он уходил к реке, которую Велес вновь начал ощущать где-то далеко, чуть в сторону от курса, следуя которым он прибыл сюда. Старик ушел, когда Велес содремал. И как ловко он ушёл. Почему звуки шагов, скрип снега не разбудили Велеса? Может, все дело в этих древних валенках? А может, Голова опять зачесалась. Как-то он умудрился начисто забыть про этого меченого и даже про его рассказ. О них он так и не вспомнил, пока не вернулся домой. Сейчас, оказавшись перед дилеммой ужасно чешущейся головы, Велес полностью погрузился в думы о том, как сию проблему решить. Ответ пришел сам собой, и такой простой, что ему стыдно стало. Стыдно стало и прошло, а башка все еще чешется. Он взялся за нож и стал аккуратно отрезать волосы, слипшиеся с кусками шапки. Попутно подумал, что это несколько странно само по себе. Шапка ведь из шерсти, так значит, сгореть должна была она у него на макушке, вместо этого там такой бардак, будто тарелку горячего пластика вылили, а он взял и застыл, едва коснувшись волос. Впрочем, сколько в той шапке шерсти на самом деле было, Установить могла только серьезная химическая лаборатория. В мире современных технологий, высокоцивилизованного общества невероятно много хороших вещей на поверку оказываются галимым фуфлом. И в чем тут дело, никто не знает. Жуткое тайное зазеркалье. Жить стали люди лучше, от саблезубых тигров по пещерам не прячутся, гадят в унитаз. А не под кустик украдкой, да подглядывая одним глазом, чтоб процесс кто не нарушил, откусив то место, которым гадишь. Но при всем при этом шерсть, совсем не шерсть, а хрен знает, что такое, кушает лють сыр, а потом читает этикетку, а это оказывается, пастела сладкая из Сибири, сделанная из сои, что убрана на плантациях в Индии. В общем, не факт, что шерсть, сплавившая волосы, вообще с органикой хоть как-то пересекалась. Правда, пахло шапка правильно. Он точно помнил, когда одевал, пахло псиной. А, ну так правильно, на ней Рут спал, когда его еще пускали на базу. Вот и пахло она так интересно. Хм. <кхем> Ай, чуть ухо не отрезал. Оказывается, стричься, когда волосы так спеклись, и от черепа их сильно не отодвинешь. Занятие весьма опасны. Псы некоторое время наблюдали за другом. Им впрочем быстро надоело, что он делает. Они не понимали. Вилес чувствовал их недоумение на эмпатическом уровне ментального контакта. Просто как волна эмоций, пришедшая не из твоей собственной башки, а извне. И наскучила им быстро. Стали по местности бродить. Лес все таки тут и зимой иногда бывает что-нибудь интересное. Вскоре кут взвизгнул и начал тявкать. За спиной раздался писк, скрежет когтей, топот и сразу хруст. Велес даже оборачиваться не стал. Тут уже минуты три пахло крысой, так что никаких сомнений касательно того, чьё тело хрустело на зубах одного из псов, не возникло. Наконец, с задачей Велес справился. Убрал нож в ножны и наступил ответственный момент снятие из головы последнего куска корки запекшейся. ну снял бросил на снег к другим таким же глянул на них как есть пластик может это от электричества так что же за гадость была в той шерсти из которой его шапочку пошили лучше пожалуй не задумываться о на ней ведь спал рут А вдруг это превращение шапочки связано вовсе не с электричеством, а с рутом? На всякий случай Велес подобрал один кусок корки и положил в рюкзак. Лизе даст на изучение, как-нибудь потом. Сейчас, глубоко вдохнув, он провел ладонью по голове и обомлел. Такое чувство, что по изъеденному ветром и дождем куску известняка прошелся. Может, и не стоило так торопиться с удалением этой мерзкой корки. Теперь он наверняка выглядит еще смешнее. Ужасно обидно. все таки могучий баал не должен вызывать улыбку. Он снова достал нож и как мог попытался выровнять прическу. Стало значительно холоднее, зато ладонь скользила по голове как по мускулам на ребрах. гладкие волны, только кое-где пучки торчат. Ну, в полевых условиях без зеркала ножом после такого ужасного несчастного случая, в котором расплавилась даже шапка, лучше вряд ли выйдет. Улыбнувшись утреннему солнцу и его золотистым лучам, Велес встал, обернулся. Крут хвост доедает, Кут яростно что-то грызет. Можно выдвигаться, парни догонят, и шагнул вперед. Тут сразу остановился. Дело в том, что он все таки сильно сбился с пути. Река, она вроде бы по правую руку теперь, значит, идти нужно налево. Куда конкретно, он пока не представлял. Места незнакомые, но куда-то влево. Если повезет, впереди скоро должен оказаться густой лес, в котором банда Нищего проводит лето. Если не повезет, он выйдет далеко от леса, на узкий участок между ним и кордоном. Но может получиться и так, что он попадет в район зимней стоянки банды. В любом случае идти надо туда. Правда, голове что-то слишком уж холодно. Он даже озябнуть успел, а ведь прошло минут пять. Пожалуй, прежде он навестит тех людей, которых почувствовал ночью. Возможно, у них будут шапочка и кофта лишняя. Ну, в крайнем случае можно поступить и отвратительно варварски, просто ограбив несчастных. Если воспитанный человек встает на путь грабежа от безысходности, тут ведь нет ничего плохого. Главное в процессе не сквернословить, с людьми быть вежливым и чтить их религиозные взгляды. И что-то еще. Ах да, награбленное потом надо обязательно раздать нуждающимся. А он, если подумать, чрезвычайно сильно нуждающийся, так что все в порядке, себе все и отдаст но только если не будет иного выбора. Решено. И так решив, двинулся примерно туда, где ощутил присутствие этих людей. Он надеялся, что все таки людей по снежным полям к далекому горизонту, за которым его ждали новые и непременно невероятные приключения. И Кут с Рутом, ощутив то же, что и их друг, бросили к крысу эту несчастную, которую все равно уже съели, и бросились вслед за ним. Воинственно Аскалив клыки